Аля рассказывала долго и подробно и о том, как племянница считает возможным вмешиваться в ее личную жизнь и в личную жизнь Андрея, как ведет себя с братом, о жестком и беспардонном навязывании окружающим собственных оценок и мнений, о ее увлечении мистикой и спиритизмом, или Бог еще знает чем, о ее ночных отлучках, за минувший год фактов набралось много. Если я правильно все это интерпретирую, то механизм примерно такой. Для того, чтобы нами руководить и управлять, Динка должна доказать, что имеет на это право. Это первый шаг. Что может дать ей такое право? Ее отличие от нас – Ведь равный равным управлять не может. Значит, она должна возвыситься над нами, за счет чего? Возраст не проходит. Жизненный опыт тоже не проходит. Деньги, тем более, тогда что? Личные качества. Какие? Необыкновенные способности, выдающиеся таланты, не наблюдается. Остаются особое знание и то, что называют посвященностью. Вот это может пройти, потому что никто в нашей семье этим никогда не занимался и в этом не разбирается. Отсюда берет начало увлечение всякими потусторонними вещами, ритуалами, обрядами, специальной литературой. Я не такая, как вы, я не такая, как все, я знаю и понимаю вещи вам недоступные. Это второй шаг. Начиналось все сознательно, это даже не было увлечением, это было спектаклем, нацеленным на манипулирование семьей. А потом сознательное занятие превратилось в искреннее и глубокое увлечение» а потом затянула. Это уже был третий этап. А сейчас, мне кажется, наступил четвертый. Динка просто свихнулась на всем этом. И, кроме того, влипла в какое-то тайное общество, которое устраивает свои сборища по ночам. Мам, я не хочу в это верить, но мне иногда кажется, что она сумасшедшая. «Иногда?» переспросила Ольга Васильевна, ни разу до того не перебившая дочь. «Только иногда? А в остальное время?» «Да черт его знает!» — в сердцах выдохнула Аля. «Вроде нормальная. Зануда, хамка беспардонная — это да, что есть, то есть, но нормальная. А бывает, что я ее просто боюсь. Мне даже страшно порой с ней наедине оставаться». Она в такие минуты похожа на зверя с обостренным чутьем. «Помнишь, какое у ее матери было чутье на людей?» «Уж это да», — усмехнулась мать. «Каждому умела ключик подобрать. Из любого могла веревки ведь Неужели Динка унаследовала?» «По-моему, у нее эта способность раз в десять сильнее». Только у нее по молодости лет ума не хватает этим правильно пользоваться. Вместо того, чтобы нами командовать и нас запугивать, тоже могла бы веревки из нас вить».